Глава 24. Мохаммед Азиз Джейу Фредериксу. Воскресенье 7 марта 2049 года. 23.26. Тема «Новмешательство». Привет, Джей. Смею заверить, что эти передачи были не от ПМБ, СА, МОК или МПК межпланетного корабля. Все эти объекты проходят полный диагностический контроль и никаких утечек не было. Да, знаю наперёд, каким будет твой следующий вопрос, и нет, я понятия не имею, откуда эти сообщения. Я с тобой свяжусь, как только мы изучим этот вопрос. В настоящий момент мы им занимаемся. Не сомневаюсь, ты понимаешь, что для нас это сейчас не главная задача. Махам. Даже несмотря на то, что Фрэнка посадили за убийство, а не за угон машины, он всё равно стремился оторваться от своих преследователей, поскольку что ещё ему оставалось? разделить судьбу Джима, какой бы она ни была. Направив баги на вершину кировнейского купола, Фрэнк затянул подвеску. Ему придется непросто. Сильная тряска, постоянная, перемежающаяся частыми толчками, когда колесо наезжало на камень, не позволяла смотреть в камеры заднего вида. Фрэнку удавалось что-то увидеть мельком, но если он не сбросит скорость, он не узнает, где баги М2». Развернуться на сидении Фрэнк не мог. Разворачивать багги, чтобы получить обзор за пределами 120-градусного сектора, он не собирался. Звуки погони он также не услышит. Ему нужно просто крепче держаться за руль и надеяться на то, что этого будет достаточно. Внезапно передние колеса сорвались с гребня, и багги взмыл в воздух. Система контроля торсионного усилия замедлила вращение колес, и приземление оказалось жестким. Фрэнку потребовалось какое-то мгновение, которого у него, вероятно, не было, чтобы снова набрать скорость до тех пор, пока это не повторилось еще раз. И еще. А может быть, он поедет быстрее, если сбросит скорость. Меньше будет подлетать и больше катиться по поверхности. Фрэнк этого не знал. Он не мог принять решение. Вот Марси знала бы. Марси смогла бы вытащить его из беды, потому что она была профессионалом, а не бездарным дилетантом, как он. Равнина. Это уже лучше. Песок глубже, камней меньше. Багги клюнул передом вниз, вгрызаясь в Красную Землю, затем нырнул в только что образовавшуюся яму. Фрэнк вынужден был признать, что, несмотря на длительное пребывание на Марсе, он не был готов к гонкам на машине. Улиц нет, зданий нет и никаких других машин. Можно ехать как угодно и куда угодно. Фрэнк мельком взглянул на трясущуюся картинку на экране камеры заднего вида. Ничего. Он увидел только горизонт вдалеке. Означало ли это, что обитатели М2 отказались от погони? Что он обливается потом от страха, спасаясь от тех, кто и не думал его догонять? Можно ли вильнуть влево, вильнуть вправо, чтобы получить возможность оглянуться назад? Пока что Фрэнк еще не мог на это решиться. Он попытался прикинуть, когда преследователи сдадутся. Когда Фрэнк доберется до подножья вулкана, поднимется до середины склона, до самой вершины. Если они решили гоняться за ним до тех пор, пока аккумулятор их багги разрядится наполовину, то в таком случае он ничего не может сделать. Если они попытаются преследовать его до самой базы, то в этом случае у них закончится воздух. Никто не щадил свои машины, неэффективно расходуя запасенную энергию. Дальность действия уменьшалась быстрее, чем рос счет пройденным милям. Блин, нужно что-то придумать, но что? Итак, обдумать все факты. Он возвращается домой. Ему нужно беспокоиться только о том, хватит ли у него киловатт и воздуха в баллоне, чтобы добраться до ПМБ. Преследователи, наоборот, удаляются от своей базы. Поэтому им нужно беречь запасы, чтобы вернуться назад. И чем дальше они отъедут, тем больше ресурсов им понадобится для возвращения. Также Фрэнку достаточно быть впереди, в то время как преследователям нужно его остановить. Это означает, что они должны перекрыть ему путь домой или, по крайней мере, зажать его с двух сторон. У них нет раций, но, возможно, они могут переговариваться между собой, как это делают скафандры НАСА на близком расстоянии. А в этом случае они смогут координировать свои действия. Фрэнк весьма отчетливо представлял себе, какой финал ему уготовлен, если он проиграет эту гонку. На кону стоит его завоеванная с таким трудом свобода, пусть и ограниченная его возвращение на Землю, возможно, даже жизнь. И, возможно, жизнь остальных астронавтов НАСА. Фрэнк до сих пор не знал, кем считать Джима, живым или мертвым. Какие ставки в этой игре у его преследователей? Что им от него нужно? Скафандр? Багги? Он сам? Фрэнк не знал, но он не намеревался отдавать им это без боя. Краем глаза Фрэнк заметил какое-то движение. Он повернул голову и увидел лишь внутреннюю стенку своего шлема. Фрэнку пришлось развернуться всем туловищем. «Проклятие!» Один из преследователей поравнялся с ним и ехал слева в футах в пятидесяти. Фрэнк посмотрел вправо, но, насколько ему было видно, ничего не обнаружил. Он взглянул на экран камеры. «Прямо позади! Прямо позади!» Фрэнк метнулся влево, затем вправо, однако второй багги, как привязанный, держался прямо за задними колесами его марсохода. «Так, я не представляю себе, как это работает, но ты все равно отправляйся к черту!» Фрэнк на мгновение расслабил пальцы, снимая давление с клавиш управления моторами, и второй багги промчался мимо. Фрэнк снова надавил на клавиши, и теперь уже он оказался сзади. Колеса первого багги поднимали в воздух мельчайшую пыль, похожую на аэрозоль, и Фрэнк нырнул в нее. Он потерял способность видеть. Фрэнк чуть повернул ручку управления и оказался в узкой полосе чистого воздуха между двумя хвостами пыли. Багги преследователей не имели фар, а также домкратов и камер заднего вида. Для того типа, который теперь ехал впереди, Фрэнк бесследно исчез из чего следовало, что он вот-вот развернется и постарается снова его найти. Фрэнк снова чуть замедлился, увеличивая расстояние до первого багги до 10, затем до 20 футов. Второй багги, едущий слева, начал описывать широкую дугу, все еще оставаясь впереди, но забирая вправо. Его водитель предупредит своего напарника. Однако Фрэнк об этом не узнает. Водитель первого багги вот-вот повернет. «Влево или вправо?» «Влево!» Багги круто накренился, едва не опрокинувшись. Водитель резко затормозил, собираясь войти в поворот, и колеса поднялись в воздух, вращаясь быстро и бесполезно с той стороны, которая была обращена к Фрэнку. А он, что есть силы, надавил на газ, благодаря небо за то, что предусмотрительно пристегнулся. Он протаранил Багги М2, ударив передом в заднее колесо, оберегая колеса своего багги от удара. Металлическая рама врезалась в пластины покрышек. Одна оторвалась и, крутясь, взлетела высоко в воздух. Фрэнк ощутил толчок столкновения, скрежет покрышки по металлу, надрывный вой двигателей. Пригнувшись, он максимально увеличил площадь пластин своих собственных покрышек для наибольшего сцепления с землей и надавил на газ. Второй багги накренился и поднялся на два колеса. Теперь Фрэнк оказался чуть ли не под ним, и оба багги продолжали двигаться. Если повернуть ручку управления влево, другой багги придавит сверху, и Фрэнк станет неподвижной мишенью для второго багги М2. Поэтому нужно повернуть ручку вправо. Выше, еще выше. Сейчас. Фрэнк потянул ручку, что есть силы, и багги М2 повалился на бок, пополз по песку, мельтеша бешено вращающимися колесами, и, должно быть, он налетел на камень, подлетел в воздух. Пролетев какое-то расстояние, он перевернулся и рухнул на землю, чтобы тотчас же подскочить снова и покатиться. Наконец, багги остановился вверх колесами. Водитель повис на ремнях безопасности, безвольно протянув к земле руки. У Фрэнка не было времени на то, чтобы изучать повреждения своего багги. Третий марсоход завершил разворот и стремительно приближался. Фрэнк отъехал от опрокинутого багги, гадая, как ему быть дальше. Очевидного решения не было. Если он сейчас ошибется, возможно, все погибнут здесь. Если же сделает правильный выбор, может быть, ему удастся вернуться домой. Домой. Неужели ПМБ стало ему домом? Копаться в этих мыслях прямо сейчас не было времени. Фрэнк посмотрел на стол пыли, который теперь двигался прямо на него. Храбрый ли он? Если честно, совсем не храбрый. Он снова и снова доказывал это раз за разом, выбирая путь наименьшего сопротивления, пока, наконец, его не доводили до крайности. Брэка он убил только потому, что в противном случае ему пришлось бы дать убить себя. Все произошло как-то буднично. Фрэнк мог сражаться за других, но не за себя самого. Багги М2 остановился. Фрэнк поступил так же. Его больше никто не преследовал, ни сзади, ни вокруг. Они были здесь вдвоем. Никто не станет свидетелем того, что сейчас произойдет, кроме, быть может, спутников на орбите и Бога. Но в Бога Фрэнк не верил. Он взглянул на запасы горючего и воздуха. Впритык. Даже воздух. Ему пришлось дышать часто, и он израсходовал больше, чем предполагал. Добраться до аванпоста хватит. Сзади в баге имелся еще один полностью снаряженный ранец системы жизнеобеспечения но для того, чтобы его заменить, нужен воздух. Такое не сделаешь, когда за тобой гонится». Фрэнк тронулся вперед, постепенно наращивая скорость до 15 миль в час. Второй багги стоял на равнине, в полумиле от него, у подножия вулкана. Он также начал движение, поднимая за собой пыль, быстро падающую на землю, словно вода. У Фрэнка мелькнула мысль. Догадался ли второй водитель, какую игру они ведут? Марсоходы сближались. Оба на весьма небольших скоростях. Так дело не сделать. Тут либо пан, либо пропал. Или столкновение, или один из них даст дёру. Только так. Конечно, в самое последнее мгновение можно отвернуть, но всё-таки это не даст никакой гарантии, что они останутся в живых, если всё же врежутся друг в друга. 40 50 миль в час — это еще недостаточная скорость. Возможно, оба останутся в живых, но машины будут разбиты вдребезги и им придется умирать от удушья без надежды на помощь. Вот в чем соль. На Марсе существует столько разных способов умереть. Ближе. Теперь Фрэнк уже мог разглядеть светлый скафандр водителя. И тот тип, вне всякого сомнения, уже видел его скафандр. Спрятаться негде. «Пора сразиться в открытую». Надавив, что есть сила на газ, Фрэнк почувствовал, как откликнулся багги и снова сделал подвеску предельно жесткой. Колеса запрыгали по камням, отзываясь вибрацией в костях. Скорость нарастала. 20 миль в час, 21, 22. Багги сближались. Фрэнку отчетливо был виден водитель, склонившийся над органами управления. Безликий, практически неподвижный, такой же, каким был сам Фрэнк. Напряженный, сосредоточенный, ожидающий удара. И тут все вдруг закончилось, не успев толком начаться. Второй тип моргнул первым. Потянув ручку, он свернул в сторону и остановился в глубоком песке, а Фрэнк промчался мимо, направляясь к подтекам лавы, выплеснувшимся на равнину. Мокрый от пота, он рассмеялся. «Проклятие! Ему удалось! Трус! В скафандре! На Марсе!» Подъехав к вулкану, Фрэнк сбросил скорость и развернулся, чтобы бросить взгляд на оставшуюся к югу долину перед тем, как повернуть на север и начать подъем. Там, вдалеке, оставались два багги. Один только что подъехал к тому месту, где остановился опрокинувшийся второй. Фрэнк был уверен, что водитель не погиб защитные дуги приняли на себя удар, однако ему все равно пришлось несладко по крайней мере случившееся заставило задуматься фрэнк мог вывести второй баги из строя он не знал какой запас прочности у марсохода, но вряд ли машине пошло на пользу то что она опрокинулась и несколько раз перевернулась конечно ломаться особо нечему, но если погнулась одна из осей возможно починить это не удастся Теперь преследователи не имели возможности продолжать погоню. Им нужно было вернуться на свою базу. А вот о том, как они поступят дальше, оставалось только гадать. Но теперь решился, наконец, вопрос о том, рассказывать ли о случившемся Люси. Фрэнк расскажет ей все. То есть абсолютно все. У него есть нашивка с рукава скафандра Джима. Доказательство того, что в тот день обитатели М2 были на горе доказательства того, что они нашли Джима. Больше Фрэнк пока что ничего не мог сказать. Но Джим может находиться в М2, живой. И для увиливаний уже не осталось времени. О да, можно выбросить нашивку, промолчать, но... Фрэнк изменился. Он не мог сказать, что это означало. Что-то еще сломалось или, наоборот, встало на место. Он просто больше не был тем Франклином Китриджем, которого отправили на Марс. Он в долгу перед Люси. Он в долгу перед всеми. И в том числе перед Джимом. Ксеносистемам это не понравится. Быть может, пока он будет делать признание, имеет смысл вырубить спутниковую тарелку, как он уже сделал один раз, чтобы помешать Бреку позвонить домой. Дать всем возможность обдумать, что говорить, что делать. Фрэнк не рассчитывал на то, что известие об обмане, устроенном им совместно с ксеносистемами, будет воспринято с воодушевлением. У Люси будет полное право надеть на него наручники и вытолкнуть его из шлюзовой камеры. И все же Фрэнк надеялся, что она этого не сделает, поскольку все они люди порядочные, определенно лучше его самого, и, может быть, они поймут, что и он здесь также жертва. А может быть, он ошибался? Задача Люси — обеспечивать безопасность членов своего экипажа. Она узнает, со слов Фрэнка, о том, что на базе находится убийца, разгуливает на свободе, живет среди них. Возможно, решение будет не таким простым. Но, по крайней мере, Фрэнк вернет себе свое настоящее имя, перестанет пользоваться именем человека, который пытался его убить. Ему больше не нужно будет выдавать себя за того, кем он не является. Он не бесстрашный, целеустремленный первопроходец на переднем крае науки, а осужденный убийца, лжец, последний оставшийся в живых член экипажа из заключенных. Когда Фрэнк сдался полиции после того, как убил торговца, снабжавшего наркотиками его сына, он знал, чего ожидать. Ареста, допросов, задержания, суда, приговоры, тюрьмы, развода, смерти. Этот путь был однозначно предопределен ему в то самое мгновение, когда он нажал на спусковой крючок и всадил пулю в голову наркодилеру, который был всего на несколько лет старше Майка. «Проклятие, Фрэнк! Ты здорово наломал дров!» Фрэнк решил оставить решение за Люси. «Хватит сидеть без дела и тратить запасы воздуха. Нужно вернуться назад, чем бы ему это ни грозило». Развернувшись, Фрэнк направил багги вверх по склону к вершине вулкана. Подъем даже на небольшой скорости изрядно подъел заряд аккумулятора, и когда Фрэнк наконец достиг вершины, ему уже приходилось беречь каждый ватт. Он прикинул, что ему хватит, чтобы доехать до противоположного конца без необходимости спешиваться и толкать багги. Скорее всего. Имелся режим, в котором можно отключить все двигатели, и дать возможность колесам свободно вращаться, предназначенной специально для такого случая, когда придется буксировать неисправные багги. Этим режимом можно будет воспользоваться, чтобы спускаться вниз по склону накатом. Но если нужно будет слезть на землю и идти пешком, Фрэнк так и поступит. Второй багги должен быть полностью заряжен. Вернуться за первым марсоходом не составит никаких проблем. Но надо будет снова заменить систему жизнеобеспечения. В том ранце, который Фрэнк оставил на аванпосте, воздуха еще примерно на шесть часов. В том же, который на нем сейчас, осталось меньше, чем на два. «Ланс! Ланс Брэк! Ответь! Прием!» Фрэнк понял, что оказался в радиусе действия ретранслятора аванпоста. Сигнал был слабый, с помехами, но разобрать слова было можно. Значит, глубокий вдох. Я здесь. Связь плохая. Прием. Пропадал, черт возьми. Прием. Понятно. Если я и могу что-либо ответить, то только то, что это коммерческая тайна. Я выполнял задание ксеносистем. Прием. Предупредить нас? Ты должен был нас... Кто это говорит? Прием. Си. Так, Люси, я не слышу и половины того, что ты говоришь. Я выполнял задание ксеносистем. Фрэнк сознавал, что все, переданное в эфир, попадет прямиком в базу данных, откуда это может быть извлечено системами То, что он собирался сказать Люси и остальным, он скажет им лично. Или вообще не скажет. Определенно это нужно делать не в такой обстановке, как сейчас. Я вернусь на ПМБ через полтора часа, тогда и поговорим. Просто гадали. Куда ты отправился? Прием. День у Фрэнка и без того выдался трудный, а был еще только полдень. Сигнал был отвратительным, то ли потому, что ветер повредил ретранслятор, то ли вследствие разреженных аккумуляторов, то ли еще по какой-либо причине. И у Фрэнка просто не было сил спорить. «Если тебя не устраивает такой порядок, ты знаешь, кому жаловаться. Конец связи». Фрэнк подумал было о том, чтобы отключить рацию, однако эфир оставался пуст. Посмотрев вправо, Фрэнк смог заглянуть внутрь кальдеры. «Значит, да, ванпоста рукой подать». Он объехал вокруг кальдеры, держась на почтительном расстоянии от края, пересек открытое пространство, после чего направился на северо-запад к одинокому модулю. Теперь он выглядел совсем иначе, чем в темноте, иначе, чем в разгар пылевой бури. Просто модуль, потрепанный ветром и песком, стал розовее обыкновенного из-за пыли, заполнившей микроскопические углубления в пластиковых стенках. Солнечные батареи, всего в один киловатт, стоявшие направленными вверх, теперь лежали на земле, опрокинутые ветром. Остановившись рядом с ними, Фрэнк спешился, поднял их, стряхнул с них песок и снова установил на ножках. Затем он проверил, что кабель надежно подключен, как и кабель телескопической антенны ретранслятора. Нужно будет приехать сюда еще раз, полностью осмотреть модуль, Довести давление воздуха внутри до нормы и убедиться в том, что ни один элемент не откажет внезапно. Возможно, этим придется заняться завтра, если только ему позволят покидать базу. Надо будет использовать это как дополнительный аргумент. Прежде чем войти в шлюзовую камеру, а Фрэнк предположил, что открывать ее предстоит вручную, он обернулся и посмотрел на багги. Ранец система жизнеобеспечения закрепленной ремнями позади водительского сиденья явился наглядным свидетельством того что он потерпел неудачу он отправился чтобы найти джима привести его обратно к товарищам пусть даже мертвого но не смог такой дальний путь столько опасностей и все ради того чтобы показать оторванную нашивку